Глава 23. Э, -э, э Битти запустила двигатель климарада 7, и русалочки отправились в акваторию. По всему выходило, что именно там подруги наконец узнают правду, но Битти не покидала ощущение, что они явно что-то упускают. Стив уставился на странную прическу Бити. Знаешь, я могу все исправить. Мне нужен краб, пара камней и что-нибудь очень липкое. «Мы наверняка найдем родителей в экватории», — сказала Зельда и ткнула Мими в бок. «Ага, и, надеюсь, живыми», — добавила Мими. Зельда откинулась на спинку сиденья. «Ну зачем ты так? Ты иногда так меня раздражаешь, как заноза в хвосте». Тут крап из парикмахерской, который спрятался в ракушнике, ухватил Зельду лишнюю за хвост. «Ой!» — вскрикнула она. «Кажется, у меня и правда заноза в хвосте». Мой бедный хвост! Вести глубин Сараган. Сараган будет править Акваторией самым загадочным городом в лагуне. Из всех русалок крымуала о Сареган мы знаем меньше всего. Только одно нам известно она очень серьезно относится к морфу. Имя Сараган правит акваторией. Отличительная особенность необычная брошка в виде птицы. Любимое место в акватории – ее собственная яхта, особенно палуба, где она занимается морфу. Непременно зайдите в гости к мастеру морфу Мирабель, она угостит вас теплым пенистым бульоном. Любит повторять. И это правда.